Глава семнадцатая Карл вошел в гостиную в задней части дома. Его с торжествующими криками окружили со всех сторон и принялись хлопать по спине. Стивен отошел к клавиатуре, застучал по клавишам, и видео на экране начало перематываться на высокой скорости. Три дергающихся фигурки сновали по экрану, делая все в обратном порядке. Люди, давайте посмотрим повтор, заговорил Стивен, точно телевизионный комментатор. И спросим у героя часа, как себя чувствует победитель большого шлема. Затем он включил обычное воспроизведение на нормальной скорости. На экранах улыбающийся Карл подталкивал Пати и Каратышку в комнату. Они слышали, как он говорит: "Собирайте вещи. Работа займёт не более 2 минут. Но это промах, сказал настоящий Карл, таким же голосом, как тот, что говорил с экрана, словно не слишком надёжный сигнал приходил с Балкан. Страйк-аут с первой же подачи. У нас уже всё собрано, сообщила с экрана Патти. И тут я начал импровизировать, продолжал Карл в гостиной. Мне стало очевидно, Что-то рано или поздно должно произойти, и мне требовалось придумать манёвр, который помог бы заманить их в комнату и закрыть дверь. В конце концов мне повезло. Остальные принялись снова его поздравлять. "Везение здесь совершенно ни при чём", вмешался Марк. "Ты виртуозно исполнил свою роль. Нам следует навсегда сохранить запись. Выучить её наизусть". Это было подобно игре истинного маэстро на скрипке. Ты ведь уже делал подобные вещи, верно, Карл? В гостиной наступила тишина. На экранах продолжала идти запись. Три фигурки стояли между Хондой и тротуаром и вели негромкий разговор. Ты дистанцировался от нас, сделав вид, что не являешься нашим другом, что сразу позорила тебе наладить с ними контакт, продолжал Марк. Они заглотили наживку и сделали всё сами. Ваши отношения столь и почти интимными, и ты тут же подтвердил их худшие страхи относительно некоторых несоответствий, которые они заметили, зачем удвоил ставку, не сразу согласившись помочь им сбежать? Это был шедевр эмоционального манипулирования. Идеально сконструированные американские горки. Они всё утро испытывали тревогу, которая сменилась эйфорией. И вот они стоят с сумками в руках, мечтая поскорее уехать, а оказывается, что они потерпели полное поражение. Стивен переключил изображение на прямую съёмку. Пати и Каратышка сидели на кровати в темноте. и не двигались. — Так лучше срабатывает, — сказал Карл. — Уж поверьте мне, хорошо, когда они испытывают разные чувства. Это взрывает им мозги, и они становятся гораздо интереснее. Вот вам крест. До встречи! И он вышел в дверь. Ричард увидел впереди левый поворот. — Да. до которого оставалось сотня ярдов. Новая дорога пересекала основную под острым углом, мягко, как будто неохотно, уходила в сторону и дальше шла через яблоневый сад. Ричард направился к ней, но на полпути ему пришлось отступить на заросшую травой обочину, чтобы пропустить гигантский эвакуатор, промчавшийся мимо. Он был огромным, ярко-красным и безупречно чистым, и украшенным золотыми полосами. Земля под ногами у Рича разодрожала. Он посмотрел вслед к грузовику, снова зашагал вперед и свернул налево. Проселочная дорога стала главной, достаточно широкой и жесткой для примитивных грузовиков, на которых много лет назад перевозили дерево, уголь или олово. По обе ее стороны ветки деревьев клонились к земле под тяжестью яблок, и Ричард почувствовал их аромат. И запах сухой травы. Громко жужжали насекомые. Над головой в воздушных потоках парил ястреб. Через полмили после неохотного поворота от Лаконии дорога снова свернула, словно приняв окончательное решение на запад, и дальше уже шла строго по прямой, мимо новых яблоневых садов, в сторону маленькой блестящей точки, которая, как предположил Ричард, могла быть припаркованной машиной. Далее начинались деревья других оттенков зелёного. Скорее Джек убедился, что точка это действительно машина. Блестящая на солнце а не из-за новой краски, больше напоминавшая битый кусок железа. Подойдя ближе, он понял, что это Субару, немного похожая на ту, на которую он ехал со строительным подрядчиком, столкнувшимся с проблемой привязчивого инспектора, из той же семьи, только на 20 лет старше, как предок. Автомобиль стоял возле деревянной ограды, начинавшийся в том месте, где заканчивалось битумное покрытие дороги. За оградой раскинулся очередной акр яблоневого сада. Дальше виднелась ещё одна ограда, за которой росли дикие деревья с большими листьями. За рулём Subaru сидел мужчина. Ричард видел воротник синей куртки из холобка и длинный седой хвост. Мужчина не двигался. Он просто сидел и смотрел вперёд сквозь ветровое стекло. Джек подошёл к машине со стороны пассажира и остановился спиной к водителю, прижавшись бёдрами в плотную ко ограде. Следующая ограда находилась в сотне ярдов, и деревья за ней выглядели как самые обычные растущие в Новой Англии, густо, случайным образом, как если бы семена разбросал ветер. Ричард отметил про себя, что ограда прямая. Многообещающе. Он услышал, как у него за спиной открывается дверца машины, а потом голос. Вы тот человек, который разговаривал с Брюсом Джонсоном? Ричард повернулся. В самом деле, мужчина из Subaru оказался худым стариком лет 70, высоким и бледным. Под курткой его плечи напоминали вешалку для одежды. Он показал вам написанный мною бюллетень, сказал старик. Так это вы? спросил Ричард. Собственной персоной. Он позвонил мне, подумал, что мне будет интересно, что вы спрашивали про фабрику, и оказался прав. Поэтому я приехал сюда, чтобы вас встретить. Откуда вы узнали, куда ехать? Вы ищете Райантаун, ответил старик. И я его нашёл? спросил Ричард. Он впереди. Деревья. Они ледют ближе к центру, это видно даже отсюда, сказал старик. Вы уверены, что я не отравлюсь? спросил Ричард. Олово представляет потенциальную опасность. Более 100 мг олова на 1 кубический метр воздуха может причинить вред жизни и здоровью человека. Ещё хуже, если оно соединяется с гидрокарбонатами, тогда получаются оловоорганические вещества. Некоторые из них опаснее цианида. Именно об этом я и беспокоился. И чем всё закончилось? Поинтересовался Ричер. Химия не сказала того, что должна была сказать, печально ответил старик. Хотя над проблемой работали ведущие учёные. Всё закончилось тем, что корпорация из Колорадо запретила мне появляться на земле, которая им принадлежала. Они добились судебного запрета, и теперь мне нельзя заходить за ограду. «Жаль», — сказал Ричард, — «вы могли бы мне все показать». «Как вас зовут, Ричард?» Старик назвал адрес, номер дома и улицу, то же имя и такой же адрес, который Джек видел в кабинке номер 4-1. На экране в переписе проведённой в тот год, когда его отцу исполнилось 2 года. Первый этаж продолжал старик. Часть плитки всё ещё осталась на месте, на кухне. Во всяком случае, была там 8 лет назад. Вы туда больше не возвращались. Нельзя воевать с муниципалитетом. И кто об этом узнает? спросил Ричард. всего один раз. Старик не ответил. Подождите, попросил Джек. Он посмотрел вперёд на вторую ограду, начинавшуюся через сотню ярдов и деревья за ней. Но если там начинается Райан Таун, тогда почему дорога заканчивается здесь? Раньше она шла насквозь, ответил старик. Технический владелец яблоневого сада осуществил незаконный захват территории. Примерно 40 лет назад холодная зима заморозила битумное покрытие, в следующую зиму оно опалопалось, весной фермер взял в аренду бульдозер и посадил много новых яблонь. Летом округ зафиксировал то, что увидел, а весной фермер поставил ограду, и с тех пор вопрос был решён. Ну, удачи тому, кто попытается продать эти участки. Проверка покажет, что здесь далеко не всё чисто. Ладно. Ричард кивнул. Возможно, мы ещё увидимся. Он ухватился за ограду, легко перекинул через неё ноги и оказался в яблоневом саду. Подождите, сказал старик. Я пойду с вами. Вы уверены, А кто узнает? Живи свободным или умри, сказал Ричер. Я увидел это на номере вашего автомобиля. Старик встал на нижнюю жердь ограды и повторил манёвр, проделанный Ричером. Они пошли рядом мимо блестящих зелёных яблок, висевших на ветках на уровне глаз, каждое больше бейсбольного мяча, а какие-то даже крупнее мяча для софтбола. Периодически они спотыкались на неровной земле, где около 40 лет назад нелегальную зимнюю уборку проделали слишком поспешно. Через сотню ярдов оказались перед второй оградой. За ней без всякой системы росли другие деревья, которые не окутывал сладкий аромат спелых плодов. В основном здесь витал запах гнилых сорняков. Дальше деревья становились не такими толстыми и здоровыми. Вероятно, им пришлось пробиваться сквозь старую дорогу, им не помогал бульдозер, и никто их не сажал. Ричард сказал, что разумнее всего идти по прямой, здесь не потребуется мочата и не придётся продираться сквозь густые заросли. Старик согласился. Он не был тут 8 лет, но этот путь всё ещё оставался лучшим. Как скоро мы что-нибудь увидим? спросил Ричард. Прямо сейчас, ответил старик. Посмотрите вниз. Вы идёте по старой дороге. С ней никто ничего не делал, если не считать природы и погоды. А они неплохо постарались. Ричард вместе со стариком перелезли через старую ограду и двинулись дальше. между тонкими стволами деревьев и кустарник о под земле, которую 60 лет разрушали дожди и корни деревьев. Повсюду валялись вывернутые булыжники. Вскоре джеки старика оказались внутри кольца, как в дырке от пышки. Вокруг росли тонкие и хилые из за отравленной земли деревья, но дорогу всё ещё можно было отследить. Она постепенно сворачивала в сторону, и Ричард услышал журчание воды. Река. Может быть, заводик стоял именно там, его построили рядом или даже над ней. Старик с седыми волосами, собранными в хвост, принялся объяснять Ричарду, что где находилось. Сначала повернулся налево, и показал на прямоугольный фундамент размером с гараж на одну машину. «Церковь», — сказал он. Она стояла так, словно отвернулась от всех соблазнов и пороков. Рядом, справа, Личер увидел остатки каменного фундамента, высотой всего в несколько дюймов, почти всюду заросшие мхом, Внутри недавно пробился кустарник, которому приходилось выбирать места, где не было булыжников и камней, и просёлочная дорога после нескольких дождей рвавшаяся в бой. Здесь находилась школа. Сказал Ричард Устарик. На удивление, совсем неплохая. Все дети умели читать и писать, а кое-кто даже думать. Учителей тогда уважали. Вы были учителем? спросил Ричард. Некоторое время ответил старик. В прежней жизни заводик стоял в том месте, где дорога встречалась с рекой. Его построили прямо на воде. Но сейчас от него остался лишь сложный фундамент из заросших мхом камней, окружённый прибрежными растениями. Одна из его частей была массивной размером с дымовую трубу, другая сплошной камень, похожая на комнату. Ведь может, там стояла тяжёлая техника, котлы, плавильные тигли и ковши. Старик показал литеру дренажную трубу, уходившую в реку. Рабочие жили на противоположной стороне улицы в двух домах, поставленных в один ряд, но от них сохранились лишь фундаменты. В обоих имелись вестибюли с лестницами и квартирами справа и слева внизу и наверху. Дважды по 4 квартиры, всего восемь. Райнтнаун, штат Нью-Гэмпшир. Население, скорее всего, менее 30 человек. Адрес Ричеров указывает на то, что их квартира находилась на первом этаже справа, рядом с зоводиком. По традиции там жил мастер. Возможно, им был ваш дед. Некоторое время он мостил дороги для штата, однако его адрес не менялся, сказал Ричард. Завод закрылся через 2 года во время Великой депрессии, не имело никакого смысла выбрасывать на улицу мастера. Они уволили его не из-за того, что им потребовалась квартира, Завод не работал. Только во время Второй мировой войны он снова ожил. Ричард посмотрел на небо. Повсюду полно птиц. Он мысленно убрал молодые деревца, отстроил старую дымовую трубу и попытался представить, как всё здесь выглядело осенью 1943 года, когда завод работал днём и ночью, а небо было тёмным от дыма. Пожалуй, мне лучше уйти, сказал старик. Я вообще не должен здесь находиться. А вы оставайтесь, если хотите. Я подожду в машине. Могу подвезти вас до города. Благодарю, сказал Ричард. Но не ждите слишком долго. Я люблю прогуляться. Старик кивнул, повернулся и вскоре исчез между деревьями. Джек подошёл к правому дому с четырьмя квартирами. Там, где был общий вход, ничего не осталось, если не считать каменного порога, широкого и глубокого, служившего мостиком через канаву на обочине дороги, выложенный булыжниками и имевший U-образную форму, но сейчас его почти полностью разрушили сорняки. Ричард перешагнул через неё и оказался в бывшем вестибюле с когда-то цементным полом теперь же тот покрылся трещинами точно лёд зимой на реке каждую трещину захватила растительность от вестибюля сохранились лишь похожие на зубы выбитые до самой дёсны обломки правой кирпичной стены да и то на уровне пола В центре стояла невысокая каменная опора, на удивление совсем не пострадавшая. Дверь в правую квартиру первого этажа. Ричард шагнул внутрь. В коридоре росли три дерева. Их стволы были не шире, чем его запястье, но в поисках света они умудрились вытянуться вверх на 20 футов. Дальше по обе стороны шли ряды битого кирпича, которые показывали расположение комнат, точно план архитектора, немного выходящий за грань двух измерений. Две спальни, подумал Ричард. Гостиная и столовая, совмещённая с кухней. Всё довольно маленькое, убогое и жалкое по современным стандартам. В ванной комнаты не было. Возможно, она находилась в задней части квартиры. На вывернутом под углом полу, судя по всему, кухонном, кое-где сохранилась плитка. Стандартный коммерческий проект из прежних времён, и хотя цемент раскрошился, он продолжал удерживать часть плитки благодаря какому-то чудесному химическому веществу. Рисунок на плитках потускнел и стёрся за 60 лет, но угадывался лиственный орнамент из листьев аканта, хризантем и цветов артишоков, яркий, в стиле поздней викторианской эпохи. Ричард представил, каким этот орнамент казался ползающему по полу ребенку, когда все краски находятся не в фокусе и мелькают перед глазами. Насколько он помнил, Стэну больше всего нравился оливково-серый цвет. Возможно... Сейчас Джек нашёл причину. Ричард ушёл ещё раз протиснувшись между деревцами, выросшими в коридоре, и снова пересёк вестибюль. Довольно бессмысленный поступок. Ведь ни одна из стен не поднималась более чем на 4 дюйма, и он мог выйти из дома в любом месте. Но ему хотелось почувствовать, что он возвращается тем же путём, каким пришёл сюда. Ричард помедлил перед дверью на улицу, которая отсутствовала, потом уселся на сохранившуюся ступеньку, как мог сделать ребёнок после ливня, когда вода в канаве у него под ногами несётся мимо точно реки. И тут откуда-то справа до него долетел странный звук. Не просто звук, а виск мужской голос. В нём не слышалось ликования или радости, ярости или гнева, только боль. Далеко, примерно в том направлении, где находился яблоневый сад, по пути к машине. Ричард встал и поспешил обратно, пробираясь между деревьями, шагая по старой дороге, мимо школы, мимо церкви, обратно к ограде. Примерно в пятидесяти ярдах впереди, как раз в центре сада, он увидел старика с собранными в хвост волосами. Другой мужчина, более чем в два раза моложе и почти в два раза тяжелее, стоял у него за спиной и заламывал ему руку за спину. Ричард быстро перебрался через ограду и быстро направился к ним. к ним